15-й год по летосчислению нового мира. Побережье к западу от форта. Линкольн. Полуостров, на берегу которого расположен форт Линкольн, напоминает изломанный треугольник с вершиной в материковую часть континента. Рядом с этой вершиной и расположен форт Линкольн, откуда мы выехали сегодня утром. На карте нового мира этот полуостров обозначен как территория, принадлежащая американским Соединенным Штатам. Неподалеку от форта граница с Европейским Союзом и Техасом. Как вы понимаете, граница в этом мире – понятие весьма относительное. Как любит повторять Поль Нардин, просто так карта легла. Наш путь лежит на запад. Мы должны пересечь полуостров, выйти к побережью и двигаться дальше, вдоль береговой линии. От Форта Ринкольн до Белокси – 1300 километров. На всем протяжении этого пути нам попадется несколько рыбачьих хуторов, часть которых необитаема – две или три деревушки и река Рио-Гранде. Я, кстати, один раз там чуть не утонул вместе с машиной. Ездил выручать своего приятеля, попавшего в передрягу в форте Ли. Если быть точным, в новом форте Ли. Новые переселенцы и не догадываются, что поначалу форт был заложен у самого берега. Местные бандиты, которые вечно бродят по побережью, разнесли его к чертям, ограбили и перебили персонал. Мы тогда проходили в этих местах с Джеком Чамберсом и первыми застали картину этого разгрома. Позже, в двухстах километрах от моря, на берегу большой реки, нашли вполне приличное место для нового поселения. Хорошие глубины позволяли принимать небольшие суда из порта Франко. Так появился новый форт Ли. Правда, его крестный отец Алекс Рэндал Ли уже не принимал в этом участие. Он погиб в перестрелке у западного форта, который еще называли «Форт Последний Привет». Естественно, когда он существовал на карте нового мира. Вы, пожалуй, и не застали те времена. Было такое поселение. Располагалось недалеко от нынешнего Вако, примерно в 300 километрах к востоку. Пожалуй, я даже не назову причину его ликвидации. Увы, но так часто бывает с городами и поселками. Вроде и в хорошем месте расположены, и жители не жалуются, но жизнь уходит, как песок сквозь пальцы. Все понемногу замирает, и вот жители уже укладывают чемоданы и перебираются в соседние поселки. Город пустеет и умирает. Его некогда оживленные улицы заносят песком и пылью, зарастают травами дороги, и лишь бродяги, заблудившиеся в саванне, останавливаются в таких местах на ночлег. Они заберутся в какой-нибудь опустевший ангар с прохудившейся кровлей, и ночью, сидя у костра, будут прислушиваться к голосам мертвого города. Где-то хлопнет оторвавшийся лист жести, или какая-нибудь труба раскачивается с противным скрипом и методично стучит в стену дома. Заводит большая гиена, которая устроила логово в одном из заброшенных домов. Утром люди осмотрятся и поедут дальше, сплюнув перед этим на приютившую их землю. Ну, к дьяволу это место, здесь что-то нечисто. — О чем мечтаешь? — Что? — переспросил я и посмотрел на Майкла, сидящего за рулем. Видимо, и правда задумался о какой-то ерунде. Нардин мирно спал, раскинувшись на заднем сиденье, изредка всхрапывая во сне. — Ты уставился в окно, словно на экран телевизора, — пояснил Беннет. — Да так, — отмахнулся я. — Что-то накрыло. Надо кофе попить. Будешь? «Наливай!» К вечеру мы проехали около 300 километров, пересекли американский полуостров и опять выбрались на побережье. Еще через 30 километров мы наткнулись на небольшой хутор, расположенный прямо на берегу. Дом, обнесенный хлипкой оградой, покосившийся сарай на крыю обрыва и сети, развешенные для просушки. Рядом с домом копался седой старик. Сгорбленный, с длинной бородой, он неторопливо ковылял по двору, что-то бурча на ходу. Грязная рубашка, замызганный фермерский комбинезон, когда-то голубого цвета, и разбитые ботинки без шнурков. На голове засаренная бейсболка с какой-то непонятной эмблемой. Заметив нашу машину, он остановился и положил руку на пояс. Если я не ошибаюсь, да, точно так. У него из кобуры торчит рукоять обреза двухствольного охотничьего ружья. Мы подъехали поближе и остановились рядом с оградой. «Добрый вечер, сэр. Переночевать можно?» «Ну, ну да, за постой деньги платят», — настороженно начал старик. Потом немного помолчал, пожевал губами и сменил тон на более приветливый. «Ночуйте, раз надо. Не в саване же спать. Найдется местечко. Ну да, правда, в доме тесно, разве что в сарае». «Мы и заплатим», — кивнул я. «Ну да», — тряхнул головой старик и обвел нашу компанию водянистым взглядом. «Ну да, люди выбывалые, ну да. Двадцать и думаю, не будет дорого. Если немного добавите, то жена разогреет ужин». Я уже открыл рот, но меня опередил Нардин. «Спасибо, не надо. У нас найдется, чем закусить». Старик еще немного покрутился около машины, показал нам сарай и ушел в дом. Было слышно, как он задвигает засов. Дрогнула на окне занавеска. Видно, жена заинтересовалась гостями. «Ты чего от ужина отказался? Будем консервы жрать?» «Мне старик не понравился», — пробурчал Нардин. «Свежком у него глаза цепкие. И еще что-то непонятное. Не могу вспомнить, но я его где-то видел». «Согласен», — кивнул Майкл и, прищурившись, осмотрел двор. «И взгляд у него липкий, как кленовая патока. Непростой дед». «Ладно, нам с ним детей не растить. Умоемся и пойдем спать». Майкл кивнул, но на берег с нами не пошел. Остался рядом с машиной, поднял капот и начал рассматривать двигатель. «Словно надеялся увидеть что-нибудь новое. Мы с Полем спустились на берег. Морская вода была теплая, как парное молоко. Пока я умывался, Поль сидел на берегу с автоматом на коленях и курил. Да, это простая мера предосторожности. В этих местах никогда не знаешь, какая тварь вздумает проверить твою шкуру на прочность. И пока ты чистишь свои зубы, она может пустить в дело свои». «Пытаешься вспомнить, где ты видел этого старика?» «Вертится что-то нехорошее в голове», — пробурщал Поль и обвел глазами берег. А вот что именно, никак не вспомню. «Да, интересный дедок, колоритный. С другой стороны, мало ли здесь разной швали?» «Не в этом дело, Карим. А в чем?» «Смотри». Он кивнул на рыбачью лодку, выточную на берег. «Что в ней не так? Лодка как лодка, обычный парусный вельбот?» «Все так. Старик живет со своей женой, верно?» «Поль, не тяни резину! Что за привычка бить шпагой по воде?» Аналог русского «Переливать из пустого порожья. «Просто Вильбот находится слишком далеко от воды. Ты же не хочешь сказать, что старик в одиночку его вытащил?» «Без проблем. Смотри на кромку прилива. Во время прилива старик подогнал Вильбот к берегу, потом вбил кол на берегу и повесил на него ручную лебедку. Надо будет спустить на воду, дождется отлива и то же самое сделает со стороны моря. Если покопаешься в песке, то, думаю, найдешь конец троса, который уходит в воду где-нибудь там». Я кивнул в сторону моря. «Брошен якорь. Вот и все. И, кстати, он не такой уж и старик. Ему лет пятьдесят пять, не больше. Просто посидел раньше времени. И лицо морщинистое. И глаза слегка безумные. Поль, ты определись. Они или безумные, или цепкие. Как-то картинка не складывается. Ладно, Карим, забудь. Может, я и зря прицепился к этому старику. Но все равно, он мне не нравится. Есть в нем что-то такое нехорошее». «Кстати, ты уже помылся? Тогда вылезай и не загораживай воду!» Хмыкнул Нардин, отложил в сторону автомат и начал стягивать рубашку. Ночь прошла спокойно. Дежурили по очереди. Мало ли что взбредет в голову хозяевам. Может, они совсем тут одичали. Возьмет свой отпиленный карамультук и пойдет крошить гостей в мелкий винегрет. Обошлось. Утром мы наскоро позавтракали и поехали дальше. Кстати, хозяйку так и не увидели. Только занавеска опять колыхнулась на окне, и все. Когда мы отъехали от этого хутора, Поль вдруг выругался и ударил кулаком по рулю. «Сукин сын! Я его вспомнил!» «Он крал тебя школьные завтраки?» С невинным выражением поинтересовался Майкл. «Нет», — Нардин покачал головой. «Но эту тварь я хорошо запомнил. Точнее, не его самого, а ситуацию, в которой мы познакомились. Выжил все-таки тварина. Перебрался дальше на запад и живет себе, землю топчет. И даже женился, старый хрыч». Если в нескольких словах, то эта история произошла лет десять назад. Джек Чамберс и Поль Нардин возвращались из форта Линкольн на одной грузовой посудине. Кстати, ее месяц назад продали на слом. Так вот, судно остановилось у рыбачьего хутора, который только что вырезали бандиты. По словам Поля, там кишки были развешаны по забору, как белье для просушки. И посередине такого бедлама сидел этот старик, тогда еще не старый мужик. Когда убивали его семью, он даже пальцем не пошевелил, Сидел и смотрел, как насилуют и потом убивают жену. Сидел и смотрел, хотя оружие в доме было. «Его капитан отказался брать на борт», — сказал Поль. «Решил, пусть эта тварь сдохнет. А он, как видите, выжил. Везучий старичок». «Твари всегда живут дольше остальных. Видимо, там...» Философски заметил Беннет и ткнул пальцем в небо. «Тоже не хватает людей из настоящего материала». «Между прочим, пока ты и Джек общались с этим стариком», — хмыкнул я, «на землю нового мира ступил простой парень из Франции. Увы, но без фанфар и торжественных речей». «Точно так», — усмехнулся Поль. «Я даже знаю этого парня. Его звали Карим Шая. И, как ты правильно заметил, пока мы с Джеком общались с этим безумцем, наш приятель развлекался на базе ордена, портил кровь Виктору, устраивал драки в барах и соблазнял местных дамочек. «Помнишь что официантку из нашей столовой?» «Какая была женщина! Фемина!» «Она сейчас живет в Кадизе, вышла замуж, родила четырех мальцов, работает редактором в местной газете». «Ничего не поделаешь!» – вздохнул я. «Мне было скучно!» «Хм, «Ну да», – ударился воспоминаний воспоминания Нардин. «Только один парень из отдела логистики до сих пор хромает. Кстати, он тебе привет передавал. Я видел его месяц назад, когда ездил по делам в Порто-Франко». Тот самый, которому ты нож в задницу воткнул. — Видишь, Поль, как простой нож учит людей вежливости и христианскому смирению? — Да уж, — протянул Нордина и покосился на термос. — Присни мне кофе. — Как тесен мир? — Не то слово, Карим. В нем просто не протолкнуться. Судя по всему, после наших воспоминаний Майкл потянула на философские мысли. Он смотрел в окно и тяжело вздыхал, как беременная корова. 15-й год по летоисчислению нового мира. Белокси. В Белокси мы прибыли на два дня раньше указанного в письме срока. Сдали деньги на хранение в банк и нашли небольшую гостиницу, расположенную в центре. Перекусили в харчевне и завалились отдыхать. Номер был четырехместным. Парни свалили разгрузки на свободную койку и заснули. Я лежал, прокручивал в мозгу сотни вариантов и не мог подобрать ни одного подходящего. Дело в том, что я не первый раз выручаю людей, которые попали в плен. Иногда за деньги, а иногда обмениваясь пулями. С людьми, которые водятся с драгоценными металлами, такое часто случается. Не все трезво оценивают свои возможности и риски, связанные с этой профессией. Криминальная часть нового мира просто уверена, что если человек ювелир, то он обязан быть миллионером, хотя бы подпольным. Нет, господа, эта картина очень далека от истины. Мы обычные ремесленники, не более того. Дело осложнялось тем, что речь шла о детях, и это были наши дети. «Черт бы побрал этих грязных свиней, взявших их в плен. Лучше бы они меня в заложники взяли. Я хотя бы повеселился напоследок». У взрослых, когда они попадают в заложники, схема поведения ясна и понятна. Ее можно предсказать заранее. Конечно, если хорошо знаешь этого человека. Можно предсказать, когда у него сорвет предохранитель и когда наступит период апатии, опустится или будет держаться до конца. Даже возможность шизофренических явлений можно предусмотреть. Все это предсказуемо. Не в полной мере, но процентов на 70. С детьми иначе. Гораздо сложнее и гораздо опаснее. Один психолог, с которым мне доводилось общаться, утверждал, что ребенок благодаря пластичности своей психики легче переносит такие ситуации и даже негативные последствия легче преодолевает. Правда, этот парень признавал, что данные факты не проверены и существуют лишь в виде сухой теории. По своему опыту знаю, что ребенок, попавший в эту ситуацию, может войти в глубокий ступор. «Есть риск, что возникнет временная немота, заторможенность, отсутствие любой мимики. Все это может неожиданно смениться необъяснимой активностью, после которой опять наступит заторможенность. Дьявол!» «Не грызи, нервы!» – Поле оторвал голову от подушки и посмотрел на меня. «Тут рядом есть бордель. Сходи, расслабься!» «Не поможет!» «Поможет!» «По себе знаю!» – пробурчал Нардин. «А то крутишься на этой койке, заснуть невозможно!» «Марш в бордель! Дай нам выспаться! Если начнется война, разбудишь!» Еле не восполз с кровати, взял оружие и вышел из номера. Уже стоя в дверях, услышал бурчание засыпающего поля. «Дожил! Еще уговаривать надо, чтобы он к бабам сходил!» Белоксин в последнее время стремительно разрастался. Он расположен в хорошем месте, и жаловаться на недостаток переселенцев здесь не приходится. Интересно, почему вдоль побережья люди путешествуют с большим интересом, нежели пасование? Боятся заблудиться? Местный бордель, надо заметить, не отличался широким выбором. Несколько пухлых мулаточек, две высокие немки для любителей лошадиных улыбок и несколько миниатюрных китаянок. Взгляд у всех усталый. Впрочем, у большинства девочек такой. За редким, очень редким исключением. Жаль, но настроения у меня не было, чтобы зависать в их компании. Раньше мне было бы плевать на их глаза, и я бы остался. Но не сейчас. Может, и прав нордин, говоря, что мы стареем. Осмотрев товар, я поморщился. Покачал головой и пошел к выходу. Мадам, заведующая этим богоугодным заведением, поплелась следом, бурча про специальные предложения для истинных джентльменов. Но я не дослушал. Она еще пыталась мне что-то объяснять, но я грубо оборвал ее словесный понос, объяснив в нескольких словах, что настоящие английские джентльмены, как правило, страдают нетрадиционной сексуальной ориентацией, которую с малых лет прививают в частных школах и пансионатах. Мадам удивленно хрюкнула и отстала. Выйдя на улицу, я обвел взглядом улицу, кишащую людьми, неторопливо закурил и побрел в сторону гостиницы. «Добрый вечер, господин Шайя!» Послышался рядом со мной тихий шелестящий голос. Обернувшись, увидел мужчину. Невысокий, какой-то высохший. Он выглядел старше своих лет, слегка горбится, отчего кажется еще меньше. Глаза умные, глубоко посаженные, короткие седые волосы, аккуратно подстриженная борода, в руках четкие, одет в мешковатую одежду движение, несмотря на возраст, мягкие и плавные. Оружие не видно, на английском говорит с сильным восточным акцентом. И голос, неприятный голос, будто не говорит, а шипит. «Валейкум ассалям», ответил я, переходя на арабский. «Вам просили передать привет, наши общие знакомые». Он вежливо наклонил голову, улыбнулся и тоже решил не изображать из себя английского лорда. На арабском говорил очень чисто. Проскальзывал легкий акцент, но я не уловил его происхождение. «Они не мои знакомые, но благодарю вас за труды. Кстати, как к вам обращаться?» «Вы можете называть меня помощником». «Хорошо, хорошо, почтенный». Я вернул ему улыбку и кивнул. «Насир». «Насир, помощник, арабская». «Увы, но господ, от имени которых вы передаете приветы, не знаю». Если бы я с ними познакомился, то их жизнь оказалась бы намного короче. Это не лучший способ, чтобы решить недоразумение, возникшее между вами. Конечно, мои слова, почтенный Насир, не более чем отражение моих эмоций. И что же я должен сделать, чтобы недоразумение не переросло в катастрофу? Эти люди озвучили некую сумму. Она подготовлена и находится здесь, в Белокси. — Это очень, очень хорошо, — кивнул Насир, — но есть небольшая проблема. — Слушаю. — Надеюсь, вы понимаете, что я всего лишь помощник, который передает добрые вести, и мне неизвестна причина недоразумения, возникшего между вами. Видимо, господин Карим, ваши действия привели к финансовым потерям наших друзей, и вы, как я вижу, это поняли и согласны компенсировать потери. Правильное решение. — Решение продиктовано необходимостью и желанием избежать еще больших проблем. — Да, конечно, — кивнул он. Даже не кивнул, а слегка опустил веки. — Что же вас смущает? — Наши друзья обеспокоены своей безопасностью. Скажу больше. В данный момент они просто боятся совершать обмен на этой территории. «Сумма не маленькая, я даже не сомневаюсь. И где вы хотите получить деньги?» «В Москве. Это место, где мы все, и вы в том числе, будем чувствовать себя в безопасности». «Почтенный Насир», — покачал головой я, — «чем ближе к московскому протекторату, тем опаснее эта сделка для меня и моих коллег. Там сейчас становится слишком жарко». «Вас это смущает?» «Мы полагали, что меня смущает, — холодно борвал я, — что ваши друзья чувствуют себя в Москве слишком вольготно, можно сказать, безнаказанно. Мечети еще не начали строить? В этих условиях мы рискуем остаться и без детей, и без денег. Полагаю, что ясно объяснил проблему». «Что же вы предлагаете?» Его глаза зло блеснули. «Хороший знак. Очень хороший. Если можешь злиться, значит, в сделке заинтересован». Интересно, он в доле или работает за процент? Ладно, это потом выясним. Не убежит. А сейчас слегка подсластим пилюлю. Слегка, потому что потакать любым требованиям я не буду. В какой-то мере разделить риски пополам. Мы заплатим 200 тысяч здесь, в Белокси, И вы вернете нам одного ребенка. После этого мы согласны доставить оставшуюся сумму в Москву. Где и совершим окончательный расчет. «Если что-то пойдет не так, вы получите лишь половину и не покроете убытки от потерянного товара. Разве не так?» «Кого из детей вы хотите получить первым?» «Дочь Кера Васкиса». «Мудрое решение, господин Карим. Это очень мудрое решение». «Продиктованное необходимостью». «Теперь я уверен», – прошелестел он, – «что вы решили вести дело честно. Скажу откровенно». Если бы вы попросили сначала отдать маленького Шарля, я бы ответил отказом, но решение принимаю не я. Увы, но скромный помощник не решает таких вопросов, поэтому обсудим это завтра. До свидания, господин Шая. До свидания, Насир. Он бросил несколько быстрых взглядов по сторонам и неторопливо двинулся по улице. На противоположной стороне стояли три парня, далеко не европейской наружности. Двое лениво пошли за Насиром, третий остался на месте, старательно рассматривая витрину продуктовой лавки. «Будет следить за мной? Иногда меня удивляет тупость этих обезьянок». Я вернулся в гостиницу, разбудил парней и рассказал им про встречу с Насиром. Поль спокойно выслушал. Беннет завелся и теперь сидит на подоконнике и злится на весь мир. «Эти твари совсем обнаглели!» – зарычал Майкл. «Будь моя воля, я бы...» «Остынь!» – отмахнулся Поль и повернулся ко мне. «Ты все сделал правильно, Карим». «Правильно или неправильно, это мы завтра узнаем», – сказал я. «А сейчас валите куда-нибудь подальше и дайте мне поспать». «Куда?» «В бордель!» – усмехнулся я и завалился на койку. На следующее утро, обсудив некоторые моменты, мы разделились. Нардин отправился в банк, а Майкл ушел пообщаться с одним знакомым, живущим в Белоксе. Я, не торопясь, закончил завтракать и вышел на улицу. На другой стороне улицы маячил вчерашний знакомый. Какие они, право слово, глупые, как дети. Прогулялся до магазина, купил блок сигарет и зашел в небольшой кабачок, расположенный неподалеку. Черноволосый парень старательно брел за мной, держась в метрах двадцати. Пока я пил кофе, он куда-то исчез. По улице, поднимая пыль, проехали несколько машин. Судя по пулемету, установленному на одной из них, это частные охранники. Да, точно так. На борту первого джипа была нарисована ярко-рыжая леса с большим пушистым хвостом. На ее голове красовалась широкополая ковбойская шляпа. Нарисована хорошо, со знанием дела. Партье говорил мне, что сегодня уходит небольшой конвой в Форт-Ли. Когда я уже заканчивал пить кофе, открылась входная дверь и показался Насир.